Звук Л. Сейчас мы с тобой будем учиться правильно произносить звук Л. Вспомни, как ты поешь песенку без слов. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Получилось? Тогда слушай и повторяй чистоговорки. Лы-лу-ла-ло. Стало за окном светло. Лу-ла-ло-лы. Мила вымыла полы. Ло-лы-лу-ла. Залетела в дом пчела. Ла, ло, лы, лу. Испугался кот пчелу. Атакую. Ол, ил, ул, ал. Белый кот клубок катал. Ил, ул, ал, ол. Он загнал его под стол. Ал, ол, ил, ул. А затем загнал под стул. Ел. Ил, ёл, ял Долго кот клубок гонял Ил, ел, юл, ул Потянулся и уснул Молодец!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 Лошадка. А теперь попробуй придумать слова, которые начинаются со звука Л. Я придумала вот какие слова: липа, ручка, ложка. Лютик. Как ты думаешь, а среди этих слов есть лишние? Правильно. Это слово ⁇ ручка ⁇ потому что начинается на звук ⁇ р ⁇ А сейчас я прочитаю тебе слова, в которых звук ⁇ л ⁇ стоит в конце слова. Слушай внимательно и повторяй за мной. ⁇ пол ⁇,⁇ бал ⁇ Тол, король, карамель, фасоль. Теперь твоя очередь придумывать слова. Я не сомневаюсь, что ты без труда справишься с этой задачей. А теперь послушай внимательно. И повтори за мной слон телефон улыбка булочка попробуй придумать из этих слов слон телефон улыбка небольшой рассказ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 В лесу стояла елка, под ней летала пчелка. Уежа и елки, иголки, колки. Уежа и елки, иголки, колки. Лиля для ляли. Играет на рояле. Лиля для ляли играет на рояле. Лена искала булавку. Булавка упала под лавку. «Лена искала булавку, булавка упала под лавку».